Эпизод шестой. Первое покушение. Первое покушение на жизнь Влада Келлера в Новом мире произошло на следующий же день после формального отречения Фулберта Красивого от престола Итании. Хотя, по правде сказать, попаданец рассчитывал дня на 3-4 относительной тишины. Надеялся успеть закончить со стратегическим планированием. Все-таки непростое это дело изучить с нуля все взаимоотношения между странами. Их сильные слабые стороны, а также болевые точки, на которые можно и нужно давить. На это требовалось время. Сама церемония отречения прошла мирно. Почти. Бывший монарх прочел текст заявления. На публику подписал бумажку, согласно которой передает всю полноту власти над страной, призванному герою. И сразу же после этого согласился на должность советника по вопросам экспорта национального достояния государства. Вина. Его жена тоже не подвела. Благодаря определенному магическому воздействию богини Лиги и практически круглосуточному вниманию со стороны супруга на ногах она стояла не очень твердо, и все прорывалось опуститься на стул и заснуть, что в конечном итоге и сделала, когда выдала положенную по сценарию фразу о полной поддержке устремлений своего дорогого мужа и господина. Некоторые шероховатости возникли только на момент выступления принцессы Ронеты. После их первого разговора, когда он показал ей весь масштаб бедствия, девушка настолько прониклась проблемами родной страны, что даже на свадьбу ее не пришлось особо уговаривать. Нет, она, конечно, сперва покричала, помахала своими саблями, но это произошло от избытка эмоций, юного возраста и неожиданности. После чего, даже никого не убив, лишь пару полок в библиотеке разрубив, осознала, взялась за ум и дала согласие. Ее ведь воспитывали как принцессу, И подсознательно она понимала, что перед ней лучший из возможных вариантов. Если, конечно, она желает спасти наследие своего рода. Кроме того, в браке с призванным героем у нее оставался пусть и призрачный, но контроль за происходящим. Плюс Влад Келлер пообещал, что консумация брака произойдет только тогда, когда она сама этого пожелает. Девица в очередной раз за вечер покраснела и кивнула. Проблема же на церемонии вылезла там, где ее не ждали будучи в некоторой степени идеалисткой, принцесса во время своего выступления выдала пламенную речь про то, о чем следовало бы пока молчать. Озвучила известные ей цифры и шантарахнула по главам выводом «Нужен режим строжайшей экономии, иначе королевство пойдет с молотка». И сказано это все было, разумеется, в присутствии всех местных элит. Той самой прослойки общества, которая меньше всех понимает, когда надо прикрутить степень расходов. Бизнесмен так и так собирался закручивать гайки и приводить здешние Харисто к общему знаменателю, но планировал делать это мягко, без огласки, отработав персонально с каждым из присутствующих на отречении дворян. А не оставила ему выбора, вопросики-то после ее выступления остались. Пришлось во время своего посвятить некоторое время финансовому положению державы и планам, которые должны были этот крах предотвратить. Конечно, он не назвал и половины мер, направленных на оздоровление экономики, но даже прогрессивного налогообложения, у кого больше денег, тот больше и платит, оказалось достаточным для того, чтобы настроить знать против реформ. Впрочем, на официальной церемонии голос никто не возвысил. Но это мало что значило. В итоге новоиспеченный монарх остался недовольным тем, как все прошло, как, в общем-то, и собравшиеся дворяне и уже на следующий вечер они решили продемонстрировать уровень своего недовольства. Влад, как обычно, коротал вечер, обложившись финансовыми документами со всех сторон. Только теперь он это делал не один, а с невестой, которая сказала, что хочет понимать все, что делает герой на благо королевства, и незаметно для себя превратилась из воительницы в клерка. — Влад, послушай, — произнесла она, некоторое время рассматривая пожелтевший от времени лист бумаги. Тут вот что-то странное написано. Я никак не могу разобраться. «Читай», — отозвался бизнесмен, не отрывая взгляда от зарплатной ведомости Королевской гвардии. Цифры там были на удивление адекватными, хотя долги по выплатам достигли уже полугода, и с этим нужно было что-то делать. Тут говорится, что четыре года назад, в 26 шестом, королевским указом был закрыт соляной рудник в горах Тенек. Это горный хребет на границе с княжеством Кианс. Причина — закрытие. «Снижение уровня добычи и истощение пласта». Не знаю, что это значит. Тут так написано. Ага, понятно. И что тебя напрягло? Просто тут написано, что рудник за ненадобностью отдается барону Чемдейну. Он согласился выбрать остатки на личные нужды. Даже не продан? Да, просто подарен. Ну, папенька твой, тот еще мод. Но я все еще не понимаю. Просто Чемдейн основные продавцы соли в Итании. И с соседями активно ее торгуют. Я как-то раньше об этом не задумывалась. Но где они тогда берут соль?» Взгляд Влада только теперь поднялся от бумаг. Смотрел на принцессу, он очень заинтересован. «Притворная сделка», — кивнул он и пояснил, «когда одна сделка прикрывает другую, или получает плату за услугу, которую нельзя афишировать. Что чем Дейны могли дать твоему отцу, что он подарил им соляной рудник?» И ведь поистине королевский подарок. Соль в настоящих реалиях была продуктом, пусть и не супер дорогим, но всегда востребованным, товаром постоянного спроса, а значит, приносила монополисту просто бешеные барыши. — Да ничего вроде... — задумалась девушка. — Хотя, погоди, я не очень хорошо помню, но можно у него самого потом спросить. Но, кажется, одна из его фавориток была из этого баронского рода. — Вот как! — бровь Влада взлетела. — Тогда могу тебя поздравить, принцесса. «С ненулевой вероятностью у тебя где-то растет братик или сестренка, возраста трех или четырех лет». Девушка так забавно округлила глаза, что и сам бизнесмен не мог удержаться от улыбки. А потом вдруг резко стало не до смеха. Большое витражное окно в библиотеке разлетелось на сотни крохотных разноцветных осколков. Следом за ними в помещение влетело несколько человек в темных одеждах с масками, закрывающими нижнюю половину лица и обнаженными клинками». Стол Влады, за которым он работал, стоял как раз лицом к этому окну, метрах в пяти. Плевое расстояние для убийц, которые уже стремительно неслись в его сторону. Мужчина уже собрался перекинуться в темное обличие, когда перед нападавшими вдруг встала принцесса с двумя изогнутыми клинками в руках. Очень злая принцесса. Пожалуй, она так не психовала, даже когда пришелец из другого мира сказала о предстоящей свадьбе. «Вы хотя бы представляете, сколько будет стоить починка этого витража?» Гневно выкрикнула девушка, последние дни изучившая этот вопрос лучше большинства людей в королевстве, и обрушила на противников лавину ударов. Призванный герой не очень хорошо разбирался в фехтовании, но понимал, или кто-то когда-то ему про это говорил, что удел обоеруких воинов — это нападение, а не защита, а Ранета выступила именно защитником своего короля. Против пятерых вооруженных убийц. Он даже успел мимолетно испугаться за храбрую, но глупую девчонку. Не хватало ее потерять сейчас, когда так удачно все складывалось, когда принцесса продемонстрировала, что не зря три года путешествовала по разным странам в составе отряда наемников, а до этого тренировалась с отцом и его гвардейцами. Она не собиралась работать в защите. Вместо этого напала на злоумышленников, разя оказалась со всех сторон разом. Сталь в ее руках превратилась в размытые гудящие полосы. Не ожидавшие такого отпора наемные убийцы попятились и поплатились за неуверенностью жизнью одного из своих товарищей. Клинок принцессы совершенно небрежно перечеркнул тому горло, а в следующий миг уже обрушился на меч другого врага. Одной смерти оказалось достаточно, чтобы наемники восприняли защитницу короля всерьез. Забыв на время о своей главной цели, они полностью сосредоточились на Ранете, обступили со всех сторон, напоминая собак, атакующих медведя, и принялись наносить удар за ударом стараясь, чтобы хотя бы два из них приходились на оборону мечницы одновременно. Но принцесса как раньше не собиралась играть от защиты, так и сейчас. Закрутив скемитары еще сильнее, она вдруг неожиданно прервала оборонное плетение длинным выпадом, который пробил одному из ее врагов глаз, а следом за ним и мозг. Тот рухнул, как подкошенный, не успев даже осознать того, что уже умер, а убийц осталось трое. В свое время телохранители миллиардера Келлера учили его, Лучшая помощь объекта во время покушения — это не мешать работать профессионалам. И если в самом начале этого неожиданного вторжения у Влада еще были какие-то мысли вмешаться, то теперь они отпали сами собой. Девушка вполне справлялась. А ему пока не стоило светить темное обличие перед невестой. В конце концов, они только общий язык нашли. Представ перед ней в виде монстра, он рисковал похоронить это начинание, и не факт, что удалось бы потом все исправить. Поэтому он так и остался за столом, даже вставать не стал. А принцесса тем временем, крутанувшись вокруг своей оси, зацепила кончиком меча третьего нападавшего, прочертила длинную глубокую полосу тому прямо на лбу. Кровь ручьем полилась из раны, заливая наемнику глаза, и взмах второго клинка он даже не увидел. Когда убийцы осталось двое, они переглянулись. Кажется, им стало понятно, что они уже не в большинстве, да и эффект внезапного нападения смазался. И пришло время решать. Продолжать схватку? или попытаться сбежать. Судя по всему, хладнокровными профессионалами они не были, поскольку выбрали второй вариант. Нанеся каждый по удару, злоумышленники попытались разорвать дистанцию и уйти к окну, где на фоне звездного неба свисало несколько веревок. Но Ранета не дала им этого сделать. Стоило только одному из них повернуться к мечнице спиной, как она перехватила один из кеметаров на манер копья и без затей метнула его в беглеца. Расстояние было плевым, вряд ли больше трех метров. Так что закончился бросок, как ожидалось, между лопатками несчастного. Последний, успевший разглядеть печальную участь своего подельника, остановился, взялся за рукоять меча двумя руками и обозначил на лице решимость драться до конца. — Этого, если можно, живым, — попросил Влад. Девушка ему отвечать не стала. Скользящим шагом приблизилась к противнику, качнулась влево, пропуская его выпад над плечом, им же подбила оружную руку вверх и закончила серию сокрушительным ударом гарды с кимитара прямо в челюсть. Когда неудачливый убийца поплыл, зашла за спину и уже окончательно вырубила, опустив рукоять своего оружия на затылок. Тут же, не тратя времени, опустилась с бессознательным телом и начала вязать руки пленнику за спиной, его же ремнем. Судя по сноровке, делала воительница это далеко не в первый раз. «Неплохая техника», — скупо похвалил Влад невесту. «Очень эффективно». Лужи крови, порубленные, стеновые панели шли в комплекте с этой самой эффективностью. Но вещи всегда можно помыть, починить или даже заменить, а вот с людьми такое не происходит. Бизнесмен, несмотря на свою сдержанность, оказывается, переживал за принцессу. «Ты почему даже не поднялся?» Напустилась принцесса на своего жениха, когда закончила пеленать пленного. — А если бы они напали на тебя, а не на меня? — Ты справлялась, — пожал плечами тот. — Не видел смысла тебе мешать. Ты очень хороша с мечом. — Да с такими противниками... — неожиданно смутилась девушка, даже отвернулась, чтобы скрыть эту реакцию. — Как в одной девушке уживается смертоносный боец и первокурсница из Педа? — задал себе вопрос Келлер. Схватка с наемными убийцами заняла от силы минуту. Может быть, две. И ровно к моменту, когда с теми было покончено, в библиотеку влетело двое стражников, в керасах, шлемах и здоровенными мечами на Сцена настолько напоминала полицейский боевик из Голливуда, где подкрепление приходит, когда все уже закончилось, что Владу стоило большого труда не рассмеяться. — Что здесь случилось? — обалдела, уставившись на побоище, спросили они. — Служба безопасности надо создавать с нуля. Сделал пометку на будущее Влад Келлер. «Покушение, конечно же!» Он махнул рукой и, переключив внимание с воинов, обратился к принцессе. «Ранета, я еще не добрался до этих записей, так что ты мне скажи. У нас есть палач!» Стража не успела еще заметить, что последний из нападавших все еще жив и связан, а поэтому сделали вывод, что вопрос короля касается их оперативного реагирования на угрозы. «Ваше Величество!» Влад резко махнул рукой, заставляя их замолчать. «Раньше был». В отличие от горя охранников Ранета вопрос поняла совершенно верно. «А сейчас даже не скажу. Нарин!» Махнула она рукой гвардейцу повыше и по плечистие. «А Седой жив еще?» «Да чего ж ему сделается? Ваше высочество не погубите!» «Нарин, не будь дураком! Король хотел допросить пленного!» Облегчение, проступившее на лицах стражи, можно было ложкой собирать и раздавать нищим. «Пленного взяли! Ваше высочество!» Избегая смотреть на нового короля, уточнил Нарин. Ты будто поглупел за три года фыркнула девушка а я что сказала виноват подобрался стражник сейчас доставим его в темницу помрет с тебя спрошу пригрозила напоследок воительница гвардеец глотнул бухнул латной перчаткой в кирасу после чего вместе с напарником выволок связанного наемника из библиотеки кто мог их послать принцесса тут же повернулась к пришельцу из другого мира любой пожал плечами тот Мы разворошили осиное гнездо, и защищая себя, любой мог нанять убийц. Палач-то хороший, не загубит нам информатора. — Я не знаю, — призналась Ронета. — Как-то не интересовалась никогда. Просто знала, что дядька Седой очень добрый, и все. — Тогда нам лучше поприсутствовать. Что такое? Влад не успел закончить мысль. Заметил, как стремительно побледнела девушка. Решил было, что ее ранили, а она поняла это только сейчас. Но она развеяла его тревоги. «Не люблю. Пытки!» И перекрасилась из бледной в зеленую. «Что? Да ты же сейчас четверых человек разделала, как мясник на бойне!» Подумал миллиардер. Но вслух сказал лишь, «Конечно. Отдохни пока. И попроси здесь прибраться, я бы хотел сегодня еще немного поработать. А место это мне нравится». Темница, как ей было положено, находилась на нижних уровнях замка. Минус третий этаж. Примерно так прикинул Влад Келлер пока спускался вниз в сопровождении новой парочки гвардейцев. Несмотря на стереотип, сухие коридоры и не так уж много камер. В одной из них короля уже ждали. «Ваше новое величество!» Поклонился крупный и ширококосный старик с добрым лицом и постриженными под горшок абсолютно белыми волосами. «Так и думал, что вы лично придете. Прежний-то король не желал на такое смотреть». Пленник был привязан к железному стулу, который, в свою очередь, был вмурован в кладку пола. В сознание он уже пришел. И с плохо скрываемым страхом смотрел то на визитера, то на палача. «Кто?» — спросил Влад, нависая над неудачливым убийцей. «Кто заплатил за мою смерть?» «Я не знаю заказчика», — начал было юлить наемник, но тут дед с добрым лицом. Все так же, продолжая улыбаться, вогнал ему тонкий железный пруд прямо в запястье. И посмотрел на Келлера, мол, все ли я правильно сделал, не поторопился. Мужчина кивнул нормально все и стал ждать, когда к допрашиваемому вернется дыхание. Когда это произошло, повторил вопрос, прибавив. «У меня ведь нет никакой нужды тебя убивать и калечить. Ты мне не враг, ненависти я к тебе не испытываю. Понимаю, что ты лишь исполнитель, а мне нужен заказчик. Ты можешь жить». И даже получить службу, если захочешь. Мне понадобятся в будущем отчаянные ребята. Это Огелес, ваше величество, королевский судья Огелес. Тут же потек наемник. Это он нам заплатил десять золотых монет и обещал еще столько же после удачного дела. Его люди провели нас на крышу дворца, откуда мы спустились на веревках.